Глава 19. Дорога оказалась непростой и порядком всех нас измотала, но к назначенному часу мы вышли к краю обрыва, напоминающего по масштабам Гранд-Каньон. "Опаздывают", предположила я, осматриваясь по сторонам и восхищаясь красотой природы магического мира. Кто угодно, только не безупречный Винсент, усмехнулся Итан, обнимая меня за плечи. Это мы оказались на месте чуть раньше. Неподалёку шумел гигантский водопад, резкие порывы ветра окончательно растрепали мои волосы, с которых по дороге так не вовремя соскользнула заколка. Солнце уже купалось где-то на горизонте, обещая скорую вечернюю прохладу, а никакого короля с армией и в помине не было. Да и откуда им было взяться, если только перед нами не возникнет какой-нибудь волшебный невидимый мост на другую сторону. Смотри, рука Итона взметнулась в небо, указывая на точку чуть выше горизонта. Прищурилась, пытаясь разглядеть, что он там нашёл, но увидела лишь нечто похожее на стаю тёмных птиц. Тем временем птицы стремительно приближались, обретая совсем неожиданные очертания. Не прошло и нескольких минут, как перед нами возникла тройка всадников на огромных драконах и не меньше двадцати воинов в сияющих доспехах на чёрных крылатых конях. А вот и братец. Ладони Итона на моей талии едва заметно напряглись, хоть он и старался скрыть это. Я люблю тебя, Маруся, что бы ни случилось, никогда не забывай об этом. Мужские губы с нежностью накрыли мои Руки затерялись в распущенных волосах, а мне стало нестерпимо больно, потому что целовал он меня так, словно прощался. "Идём, я вас познакомлю". Решительно потянул меня за собой по направлению к всаднику на самом крупном драконе. Могущественное существо, покрытое чешуйчатой кожей, будто бронёй, и способное спалить одним пламенным чихом несколько меня не пугало, в отличие от его наездника. Темноволосый мужчина в парадном белом камзоле и высоких начищенных сапогах, выверенными движениями ловко спустился по драконьему крылу и замер в ожидании. Взгляд его пронзительных синих глаз, внимательный, изучающий, доводил до мурашек, невольно заставляя робеть. Мы подошли ближе, и на лице молодого короля заиграла сдержанная снисходительная улыбка. Маруся, это мой брат Винсент, Винс Это Маруся, Мари, Дорис, избранная. Представил нас Итан. Сейчас, когда мужчины стояли рядом, родственные сходства были очевидны: широкий лоб, чёткие надбровные дуги, точёный профиль, губы крупные и хорошо очерченные, не смазливые, а именно мужественные. Оба сексуальны и хороши собой, только Итан был чуть выше и пошире в плечах. А ещё на фоне эмоциональной сдержанности брата его лицо казалось особенно живым и открытым. На улыбку Итана всегда хотелось улыбнуться в ответ, чего нельзя было сказать о Винсе. Король янтарного трона к вашим услугам, прекрасная Идна. Пока я выжидающе глазела на этого влиятельного мужчину, словно мышка на удава, он подхватил мою руку и требовательно поднёс к губам, целуя кончики пальцев. А ты настоящая красавица, Мари. Даже не представляешь, как я мечтал об этой встрече. Хрипотав в мужском голосе и тембр придавали этой фразе особое значение. Вот тогда сердце и сжалось в волнении, а меня сковала настоящая паника. Радо знакомству. Только и смогла проговорить, вытаскивая свою руку из захвата под натиском изучающего взгляда синих глаз. А чего-то даже дышать становилось трудно. Итон тоже это почувствовал и нарочно закрыл меня собой. Немного выйдя вперёд, он положил ладонь на плечо брата. Спасибо, что прилетел за нами, Винс. Ты единственный, кому я действительно могу доверять в этой ситуации. Маруся очень дорога мне. Их взгляды пересеклись, и янтарный король сдержанно, но тепло улыбнулся на его признательность. Ещё бы. Она избранная и надежда этого мира. Ты правильно поступил, что обратился ко мне. В Аурелии Мари будет в безопасности. Нет, ты не так понял. Маруся дорога мне не из-за этого. Мы любим друг друга. Продолжил Итан немного тише, но более взволнованно. Вот значит как. На наше удивление, эту новость Винсент принял абсолютно спокойно. Его губы коснулось тенью улыбки, а взгляд синих глаз, который я никак не могла прочесть, снова немного дольше положенного задержался на моём лице. "Что ж, мы раз всё действительно серьёзно, примите мои поздравления". Ито наблегчённо вздохнул, на радость, заключив брата в объятие. "Да что уж там, у меня самой словно гора с плеч свалилась после его слов. Я в тебе не сомневался". Атес был прав, когда говорил, что братские узы крепче любых магических цепей. Но хватит уже. Винс, смущённый столь эмоциональным поведением брата, первым разорвал объятие. Солнце почти село, пора улетать. Можешь оседлать дракона, на другом полетят ваши гости. Я знал, и он любил полёты на драконах. По его лицу уже расплылась предвкушающая улыбка, пока брат случайно не остановил взгляд на его руке. Что это? Он не повышал голоса, но металлические нотки так и резали слух. Новая долговая метка. Что ты натворил в этот раз, Сытон? Снова играл? А ведь я только поверил в тебя. Это обвинение было несправедливым. Возможно, узнай Янтарный король своего брата с другой стороны, и отношения между ними потеплели бы. Меня так и подмывало рассказать правду про жадного тролля. Вы всё не так поняли. Сорвалось с губ, но мужчины даже не взглянули в мою сторону. А чего здесь может быть непонятного, настаивал на своём Винс, не сводя с брата холодного испытывающего взгляда. Нет смысла что-то объяснять, он всё равно не станет слушать. Обиженно бросил Итон, уводя меня в сторону. От чего же? Поговорим об этом во дворце, а сейчас пора отправляться в путь. С примирительной улыбкой заключил янтарный король Прежде чем вернуться в седло на спину дракона, прощаясь с медведями, мы в очередной раз поблагодарили их за помощь. Итан и Микаэль пожали друг другу руки, как старые друзья, а мне с трудом верилось, что это те самые мужчины, которые совсем недавно готовы были разорвать друг друга на части. Береги наших девчонок. Янтарный принц усмехнулся Дог, любя похлопав моего колобка по плечу. Если что, вы знаете, где меня найти. И ещё увидимся, обняла на прощание обретённого старшего брата. Итон помог мне забраться на дракона, и мы следом за королём и его крылатой конницей взмыли в небо, рассекая сгустившиеся сумерки. Дракон встроился в воздушный поток, набрал скорость и широко раскинул крылья, а у меня от непривычки перехватило дыхание. Впечатления зашкаливали. Это вам не выглядывать в окно иллюминатора из комфортного салона самолёта, а нечто совершенно иное. Ветер бил в лицо, но не так сильно, чтобы меня это беспокоило, а ещё на такой высоте оказалось совсем не холодно, что особенно удивляло. Нас что-то защищает, догадалась я, в полуоборота повернувшись к гитану, который обнимал меня со спины и при этом с нескрываемым удовольствием управлял полётом. Да, невидимый магический купол, подтвердил он, прижимая меня к своей груди. Горы закончились, а река, всё это время петлявшая под нами, теперь протекала по заливным полям. Вдалеке на холме показался небольшой сияющий огнями город с величественным замком, издалека походившим на хрустальный. Это и есть Аурелия? Я не ожидала, что полёт окажется таким коротким. Нет, что ты? Усмехнулся Итон. Это ледяное королевство. Оно совсем крохотное, зато его жители самые сильные маги воды. Крылатая конница вместе с королём подобно стае птиц обогнула город, но Итон, заметив мой интерес, взял другой курс, пролетев максимально близко к башенкам дворца. Когда мы поравнялись с развивающимися флагами, я готова была вжжать от восторга, казалось, протяни руку и коснёшься снежинок. увенчивающих ледяные пики. Да чего же здорово, мы попали в настоящую сказку, всё-таки прокричала я, раскинув руки, на что мой мужчина довольно рассмеялся. Я знал, что ты обязательно полюбишь этот мир. Он очень ждал твоего возвращения. Небо разбавилось синевой наочную мглу. Сквозь загустившиеся облака показались спутники Ирисы Тео. Их сияние окрасило волшебный мир новыми красками. Теперь темнеющие поля и леса, проносившиеся под нами, заиграли сочными оттенками, соревнуясь по яркости с ночным небом. Но тут моё внимание привлекло пару гигантских драконов, появившихся из ниоткуда. Их чешуя флуоресцировала в звёздном свете, да и величественность этих созданий оставляла незабываемые впечатления. А это ещё кто? Обнаружит в небе кого-то в разы мощнее того чудовища, на котором мы уже летели. Я как-то не ожидала. Звёздные драконы самые могущественные существа в этом мире. Они умеют перемещаться сквозь пространство, пояснил Итан. Не бойся. Увидеть их считается большой удачей. Наш путь оказался неблизким. Мы летели на юг, пересекая воздушные границы сразу нескольких королевств. В какой-то момент я устала следить За маршрутом и провалилась в сон, так и распростравшись на драконе в надёжных руках Итана. "Маруся, мы уже почти прилетели", спустя какое-то время прозвучало над головой. Впервые в жизни, проснувшись, поймала себя на том, что реальность оказалась в 1000 раз красивее моих снов. На берегу океана, насколько хватало глаз, раскинулся богатый старинный город. Винцом которого был настоящий дворец султана из восточной сказки. В порту стояли корабли под парусами, но в высоких стенах с башенками, подсвеченными огнями, нас встречали королевские стражи. А как много было цветущих садов в зелени, играющих переливами фонтанов. Здесь и воздух казался особенным, пропитанным свежестью океана и золотом солнца. таким, что дышишь полной грудью и всё равно не можешь насытиться. Это и есть Ауреля, сказка, в которой я вырос. Не скрывая любви в голосе, рассказывал Итон. А вон, кажутся и корабли эльфов. Надо бы завтра с утра отправить с ними Оливера. Мальчишка скучает по дому. Драконы и летающие конницы спланировали на площадь у парадного входа во дворец. Идём скорее. Едва спустившись на землю, Итон потянул меня за собой, словно только и ждал момента всё здесь показать. За Винсентом, соблюдая некий ритуал, выстроилась целая процессия, но его брату было плевать на условности. Держась за руки, как какие-нибудь безбашенные подростки, мы пробежали мимо, первыми залетев в распахнутые двери. Для избранных подготовили покои рядом со священным садом. Как ни в чём не бывало, вдогонку сообщил нам Винс Словно давно привык к подобному поведению брата. "Спасибо, но мы останемся в моих. Алису и Олли прошу разместить поблизости", прокричал Итон, подхватив меня на руки и смеясь, закружил в просторном зале, на удивление чопорной прислуги, встречающей своего короля, оказавшись в покоях янтарного принца, первым делом мы вышли на просторную террасу, с которой открывался потрясающий вид На порт и необъятное ночное небо, сливающееся на горизонте с океаном. Надо же, они всё ещё здесь, словно прибыли проводить нас до места. Удивилась, обнаружив высоко в небе тех самых звёздных драконов, сияющих чешуёй. Возможно и так. Ладонь Итана скользнула под футболку на мой живот, притягивая к себе, а губы принялись прокладывать на шее дорожку из поцелуев. Теперь всё будет хорошо, Маруся. Здесь тебе ничего не угрожает. Как же хотелось верить его словам, но интуиция упорно подсказывала обратное. Пообещай, что никогда не оставишь меня, прошептала одними губами, прижимаясь виском к его скуле. Глупая. Провёл пальцами по моим губам и прислонился своими. Нужны ли пустые обещания, когда я дышу одной тобой? Проснувшись на следующее утро, но ещё не открывая глаз, я привычно потянулась и хотела обнять своего янтарного принца. Вот только Итон рядом не оказалось, а моя рука беспрепятственно опустилась на подушку, ощущая неладное, сердце ускорило ход. Итон, ты здесь? Подскочила на шераченной кровати с резными колоннами и балдахином из тончайшего шёлка. Ответом не была тишина. Ладно, Надо успокоиться. Мало ли куда он мог выйти. В конце концов, только вернулся домой. Сейчас в солнечном свете его королевские апартаменты казались особенно просторными и роскошными. Правда, на данный момент меня это интересовало меньше всего. Когда отдуновение ветра, залетевшего сквозь распахнутые двери террасы, что-то зашевелилось посреди комнаты, я едва не закричала. Но это было всего лишь платье, которое кто-то оставил для меня, магическим образом подвесив в воздухе. Нежно-голубое, как весеннее небо. Конечно же, мне захотелось рассмотреть его поближе. А что? Круто, никаких вешалок не надо и не мнётся, заговорила сама с собой, разглядывая изящную вышивку с золотыми нитями на рукавах и струящуюся ткань длинной юбки. Решил сделать из меня восточную красавицу? Что ж, давай попробуем. Улыбнулась, уверенная в том, что это очередной сюрприз отытана. Рядом с платьем нашлись и подходящие туфли. Пока я приводила себя в порядок, желая порадовать своего мужчину и уже представляя, как в его глазах заиграют знакомые огоньки, в сумке на столике закопашился Павлик. Надеюсь, я не проспал завтрак. Пряник зевнул и сел на край стола, свесив ножки. "Нет, Павлик, я сама только встала. А ты случайно не видел, куда подевался Итон?" После ночного перелёта мне было не до того, чтобы следить за твоим колобком, проворчал имбирный малыш, с интересом рассматривая наше новое пристанище. Так трясло, что едва не рассыпался. "Ты мой бедняжка", улыбнулась, подхватив Павлика на руки. А розовую сумку повесила на плечо. Идём уже. Сами отыщем Итона и Алису с Оливером. Заодно посмотрим, как они устроились на новом месте. Далеко уйти не успели. В коридоре за дверью обнаружились два стражника в доспехах. "Доброе утро", поздоровалась, переводя взгляд с одного непроницаемого лица на другое. "А вы случайно не видели, куда ушёл принц Итон? Не положено знать, отчеканил один из мужчин, даже не повернув головы в мою сторону, словно смотреть на меня строго воспрещалось. Что ж, хорошего дня. Не желая терять времени на несговорчивых истуканов, я двинулась на угад вдоль по коридору. Только стражники не остались стоять у дверей, а зашагали за мной следом. Ещё этого не хватало. Что ж, похоже, каждый мой шаг во дворце будет контролироваться. раз такая ценность для этого мира. Не успела расстроиться, как из-за поворота послышалась знакомая цоканье каблуков, и на меня вылетела Алиса в шикарном зелёном платье. Ну, наконец-то. Тяжело дыша, словно пробежала марафон, подруга заключила меня в объятия. Я уже весь дворец обошла и хоть бы один нормальный человек нашёлся. Нет, эти партизаны словно воды в рот набрали. Никто так и не признался, где тебя найти. Не положено знать и всё тут. Понимаю. Это мы тоже проходили, заговорила тише, кивнув при этом в сторону охранников. А ты Оливию случайно не видела с самого утра, а ещё этого мальчишку, как сквозь землю провалился? Нет, не видела. А ты Итона? А он тоже пропал? задумалась Пичкина. Ну так, может, они вместе где-то гуляют? Скорее всего, ты права. Ещё вчера ночью Итон заметил в порту корабли эльфов, а утром планировал отправить Олли домой. Вспомнив об этом, даже дышать стало легче. Мой янтарный принц скоро вернётся. Разве может быть иначе? В этом случае я, конечно, рада за эльфёнка. Алиса потеребила Серёжку в ухе, активируя мыслительные процессы и порождая новые сомнения. Только странно, что нас так и не разбудили с ним попрощаться. Сама того не желая, внутренне я снова напряглась. "Идём", потянула подругу за руку. "Нужно найти Винсента. Если кто-то что-то и знает в этом дворце, так это он".